654. Матерь огни йоги Лошадь, никогда не видевшая волков, начинает дрожать и волноваться при их приближении. Близость стигра действует на животных особенно устрашающе. Животные знают инстинктивно, какая опасность им грозит. А что такое инстинкт? Правильно считать инстинкт скрытым или неосознанным знанием. Он охватывает огромное количество явлений. Он тесно связан с разумной деятельностью, которая явно видна в жизни муравьев, пчел и термитов. Разум природы очень глубок и разлит всюду. При желании не так уж трудно усмотреть целесообразность проявлений природы и действия принципа соответствия или созвучий. Книга природы самая интересная из всех книг.